Глава одиннадцатая. Разговор по душам — это такая странная штука. С одной стороны, вроде бы и хочется все выяснить, обсудить, расставить приоритеты и определиться уже, что делать дальше. А с другой — какой-то кривой и совсем неправильной стороны. Я все понимаю. Ты не хочешь отпускать меня из-за действия артефакта, но согласись, если все обернётся не в лучшую сторону, нам лучше быть подальше друг от друга. Говорю я ему, опустив взгляд. Не то чтобы я струсила или не хочу помочь, но увидеть ненависть в его глазах — это уже слишком. А именно так и будет, если проклятие отца перекинется на Арона. Еще неизвестно, как поведет себя артефакт в такой ситуации. Проклятие может вступить с ним в конфликт. И тогда только духом ведомо, что случится с моим женихом. А он в ответ будто издеваясь. Не в артефакте дело, жизнь моя. И как-то сам собой глаз подергиваться начинает. То есть он даже слышать о том, чтобы хотя бы на время отпустить меня, не хочет. И это могло бы порадовать меня, если бы за пару минут до этого самоуверенный упертый принц не заявил. Нужно действовать как можно быстрее. Столько времени упущено. И если бы я только знала про клятия, разобрался бы с ним гораздо раньше. И что тут скажешь? Нет, дорогой, тебе не стоит в это лезть. «Оставь все как есть, не подвергай себя опасности. Подожди, пока твой отец окончательно сойдет с ума или сгниет вместе с проклятием». Так себе предложение. Учитывая, что Арон и раньше-то не зная о проклятии, хоть и не мирился с поведением короля, осуждал его всячески, но все равно не оставлял. Какой бы он ни был, что бы ни натворил, а все равно его отец. Не знаю, как я бы повела себя на месте Арона, Если бы мой папа вдруг превратился в монстра, жаждущего уничтожить целый магический вид. Сложно такое представить. Но я уж точно не отвернулась бы от папы, узнав, что причиной тому проклятие. И Арон не отвернется. Даже ради меня и под действием артефакта. А тут он еще и заявляет, что ни за что меня не отпустит, что бы ни случилось. И якобы не в кольце дело. А в чем тогда? Прихоть такая? Ни за что не поверю. Просто артефакт окончательно задурил ему голову, не дает мыслить здраво. И навязчивое, необъяснимое нежелание, чтобы я занялась поисками способа снять кольцо, только подтверждает это. Артефакт сам себя защищает. А Арон продолжает твердить. «Не в родовом артефакте дело меди, понимаешь? Я не могу отпустить тебя. Не могу оставить даже на день, зная, что ты попытаешься избавиться от меня». «Что значит избавиться?» Воскликнула я, вырывая ладошки из захвата его горячих рук. «Я только хочу снять кольцо! Сам подумай, сейчас это особенно важно. Если... Я не утверждаю, но если проклятие перекинется на тебя, только подумай, что тогда может случиться. Это будет столкновение сильнейшего ведьминского колдовства с древней магией артефакта. Да тогда может произойти все что угодно. Это может убить тебя». «То есть ты уже заранее решила, что ничего не получится?» Поджал губы Арон, сложив руки на груди. «Ничего я не решила!» Взмахнула руками, вновь вскочив с дивана. «Я просто боюсь!» «Я уже сказала, что меня тебе в любом случае бояться нет причин!» Уверенно произнес он. «Я никогда не смогу причинить тебе вред! Будь на мне хоть сотни проклятий!» «Ну, конечно, колечко защитит меня!» Скривилась я. «Еще раз напоминаю, действие артефакта может вступить в конфликт с проклятием. Это же простейшие законы взаимодействия магии и ведьмовства. Кольцо нужно снять, а ты уперся и не хочешь услышать меня». «Да что ты привязалась к этому кольцу?» Вдруг воскликнул принц. Он тоже вскочил из кресла и начал мерить гостиную широкими шагами, нервно сжимая и разжимая кулаки. Я хотела продолжить убеждать его, Надеюсь, все же пробиться через туман действия артефакта и достучаться до разума Арона. Но он вдруг резко остановился, повернулся ко мне и выпалил. Я почувствовал, что нужен тебе с другого конца королевства, Медина. Практически услышал, как ты меня зовешь. Сначала не придал этому значения. Списал все на связь через кольцо, но мама напомнила мне, что родовые артефакты не обладают такой силой. И вот тогда я все понял. «Понял, почему могу противостоять протяжению артефакта, почему еще не набросился на тебя как животное, хотя кольцо именно этого от меня и требует постоянно. Изводит, затмевает рассудок, пробуждает инстинкты, подталкивает. Но я могу этому противиться». «Ты знаешь, почему?» «Почему?» — спросила шепотом. «Я вдруг так испугалась? Сильно-сильно. Потому что было страшно услышать ответ». Страшно и в то же время так волнительно, будто я сейчас услышу то, что перевернет всю мою жизнь, разделит ее на до и после. Арон вдруг успокоился, подошел ко мне. Встал напротив, очень близко, но не прикасаясь. Желание отпрянуть было велико, но еще больше я хотела услышать ответ, поэтому закусила губу и упрямо осталась стоять на месте, вздернув подбородок и глядя в его золотисто-карие глаза с вызовом. «Потому что влюбился», — выдохнул Арон мне в лицо. «Чего?» — переспросила, слегка опешив от такого заявления. «Того!» — передразнил он меня. А потом резко поднял руки, обхватил ладонями мое лицо и на одном дыхании прошептал. «Я полюбил тебя по-настоящему, моя маленькая упрямая ведьмочка. Так полюбил, как многим и не снилось». «Ик!» — ответила я. В смысле, не ответила, начала икать, громко и вздрагивая всем телом. Но Арон на это даже внимания не обратил. Он продолжил добивать меня признаниями. Сначала все на артефакт списал, сама понимаешь, он навевает определенные эмоции и желания. Но потом понял, что не хочу так. Не могу неволить тебя. Не хочу, чтобы все было не по-настоящему. Решил, что это сказывается на тренированной в боевой академии выдержка. Что благодаря ей я могу противостоять зову родовых артефактов. Логично же, правда? криво усмехнулся он. Но «Ну, логика с тобой пасует, ведьмочка моя. И знаешь, меня это очень злило, раздражало неимоверно. Подумать только, я могу противиться сильнейшему семейному артефакту, гордиться нужно, а нет. Меня это так взбесило, своя собственная выдержка злила неимоверно. Начал уже задумываться, а всё ли в порядке со мной? Может, слегка умом двинулся? и Я неосознанно покивала. Как-то само собой получилось. Ну просто, ну что ты тут еще скажешь? Бред же полный несет. Еще и смотрит при этом так, что хочется поверить и плюнуть на все. На мое кивание Арон ответил широкой улыбкой, погладил мои щеки большими пальцами, подался вперед, практически касаясь своими губами моих, и прошептал. «Ты моя единственная медина». «Ух!» Выдохнула я, Вообще плохо соображая, что происходит и о чем идет речь. Ну а как тут сосредоточиться, когда тебя почти целует мужчина от одной мысли, а поцелую с которым уже голова кружиться начинает? Так о чем мы там? Кажется, сейчас всё забуду. Не понимаешь?» Чуть отстранившись, спросил Арон. Неосознанно потянулась за ним, но меня жестоко обманули. Он не поцеловал. Злодей самый настоящий. Ему, видите ли, еще поговорить захотелось. Меди, ты меня слышишь? – спросил этот жестокий принц. Не дождавшись ответа, продолжил суровым командным тоном: «Сосредоточься. Я пытаюсь донести до тебя, что ты со мной в полной безопасности». — промычала я невразумительно, уже начиная злиться, хотя еще сама не поняла, на что именно. Так, похоже, ты не поняла. Нахмурился он продолжая злостно удерживать меня за лицо, на расстоянии от себя. Я кивнула. Хотя скорее попыталась вывернуться из его захвата, но он это явно воспринял как кивок, потому что начал разъяснительную работу. «Понимаешь, у сильных магов, в основном носителей боевой магии, таких, как я, собственно, есть одна интересная особенность. Скорее даже это можно назвать природной лазейкой». Обстоятельно начал объяснять Арон. «Учитывая нашу увлечённость магией, природа позаботилась о том, Чтобы мы не забывали и о таком важном аспекте, как личная жизнь. Случается это, конечно, не со всеми, но иногда встречается среди подобных мне. Чтобы мы не пропустили самое важное в своей жизни, не оттолкнули свою судьбу, увлекшись магией. В общем, если подобный мне излишне увлеченный маг встречает истинную любовь, она становится его единственной. И это не просто слово. Это определяющее всю жизнь событие. То, что связывается с бранницей навеки. Такой прочной связью, которую может разорвать только смерть. Ты моя единственная медина. — Угу, — кивнула я. — Ты меня поняла? — хмуро уточнил Арон. — Я поняла. Я очень хорошо поняла, что мне кажется, пора отдохнуть. И он это тоже наверняка понял, когда я благополучно свалилась в обморок. Просыпаясь, почувствовала, как кто-то гладит меня по голове. Так нежно и знакомо. Мамочка захотелось притвориться спящей и еще немного понежиться в постели, но то, что я услышала в следующее мгновение, прогнала сонливость моментально. Совсем еще девочка, ровесница моей дочери, произнес, вроде бы знакомый, но в то же время какой-то другой голос. Медленно приоткрыла глаза, моргнула и вновь зажмурилась. И как это понимать? Рядом со мной сидела рыжеволосая женщина. Незнакомая и знакомая одновременно. Нет, я точно не видела ее раньше. Но эти глаза, выражение лица, улыбка и голос. Женщина была похожа на Кару, только старше лет на тридцать. Подумала бы, что проспала много лет, и сейчас у моей постели сидит повзрослевшая подруга, если бы вдруг не услышала еще один знакомый голос. «Она без чувств уже больше двух часов. Нужно что-то делать!» Взволнованно воскликнула ее величество. Уже приходит в себя, не переживай, подруга, успокоила королеву рыжеволосая женщина. Легко тебе говорить, Лири. Эта девочка теперь для меня как дочь. Она навеки связана с Ароном, и если с ней что-то случится, мой сын. Твой сын, перебила королеву женщина, мог бы и помягче донести до девочки известие об этой вечной связи. Это для него все уже решено, а у нее эмоциональная травма. «Неизвестно, еще захочет ли она остаться с ним. Мы ведьмы, знаешь ли, небольшие поклонницы моногами и брака и всего такого». «Не смей!» — прикрикнуло ее величество. «Медина останется с Ароном, это не обсуждается». «Ну-ну, посмотрим», — хмыкнула рожеволосая женщина. «Слушай их препирательство, я вообще пожалела, что проснулась. Лучше бы еще пару часов поспала, нервы целее были бы». Ну, хватит притворяться, все равно не выходит. Дрожишь, как травинка на ветру. Потрепали меня по плечу. Открывай глазки, красавица. Будем успокаивать тебя и разбираться, чего именно так испугалась. Чуть не ляпнула ваших разговоров, но глаза открыла. Еще раз посмотрела на рыжеволосую, села, передернула плечами. Нервирует меня это ее едва уловимое, но в то же время такое навязчивое сходство с Карой и перевела хмурый взгляд на мать Арона. Королева радостно улыбнулась мне. Так радостно, что сразу стало ясно. Притворяется. И ответила ей такой же искренней улыбкой. А рожеволосая вскочила, уперла руки в бока, но точно как кара, когда недовольна. И как рявкнет. А ну, хватит скалиться друг другу. Притворными любезностями делу не поможешь. Давайте разбираться, у меня дел еще полно. И какие же у тебя дела? Сложила руки на груди ее величества. «Ну как же?» — всплеснула руками женщина. «А девочке вот надо позаботиться, пока ваша коронованная семейка в оборот ее не взяла». Загнула она один пальчик с кроваво-красным длинным ногтем. «Сыночка твоего защитить как-то?» Второй пальчик тоже был демонстративно загнут. «Самой от твоего муженька получше защититься?» Третий палец женщина загибать не стала. Взмахнула руками и эмоционально продолжила. «Да, и спасать Кондора твоего еще нужно. А кто будет с проклятием разбираться? Правильно я, кто же еще? «Тё что, так сразу Алира Черн. А Алире ж больше всех нужно, никак без нее. Услышав это имя, я икнула, потом еще и еще раз. Разыкалась так, что в груди больно стало. Мне тут же заботливо поднесли стакан воды. Выпила всё залпом, протянула стакан обратно и, вытаращившись на ведьму, прошептала. «Кара!» «Вот именно!» — согласно кивнуло ее величество. «Это тебе, Лири, Кару, за все хорошее!» Но ну, Алира отреагировала совсем иначе. «Что ты сказала?» — подалась она ко мне, сдавив стакан так сильно, что тот лопнул. «Ты знаешь Кару?» «Кара!» — произнесла я. Мне всучили графин с водой и приказали, «пей мелкими глотками». Попила, трясущейся рукой, вернула женщине графин, и только и смогла выдохнуть. «Вы живы!» «Так ты знаешь Кару?» — повторила свой вопрос. «Кажется, мама моей подруги. Та самая мама, которую много лет назад убили ведьмоборцы. Как это возможно? Откуда она тут? С королевой, женой главного ведьмоборца? Ничего не понимаю». «Да ответь же ты!» Схватив за плечи, встряхнула она меня. «Что тут происходит?» «Отпусти Медину, Лири, ты ее пугаешь!» потребовало разъяснение ее величества. А меня будто прорвало. Я затараторила так быстро, что сама не понимала, что несу. Говорила и говорила, скачала с кровати, обняла маму Кары, отскочила в сторону, выдохнула. «Ух ты!» Опять обняла. И все продолжала говорить. О том, что Кара моя лучшая подруга, что мы, как сестры, вместе учимся и живем в одной комнате. О том, как она горевала и как будет счастлива, когда узнает, что ее мама жива. Рассказывала про наши проделки, про отдых на каникулах, совместную учебу, маленькие шуточные шабыши. Несла полный бред, в общем. Но меня не останавливали. Алира Черн держала меня за руки, слушала и плакала. И я тоже плакала. Сама не знаю почему, от радости за подругу, наверное. Спустя какое-то время королеве надоело быть зрительницей. Она подошла к нам, положила руки на наши плечи и, деликатно кашлянув, чтобы привлечь внимание, проговорила. «Я правильно поняла, ты, Медина, знакома с дочерью Алиры?» «Говорю же, мы подруги!» — воскликнула я, повернувшись к матери Арона. «И вы не представляете, как она будет счастлива, когда узнает, что ее мама жива! Нужно рассказать ей об этом сейчас же!» Услышав мои последние слова, обе женщины как-то сразу посерьёзнели, успокоились и отвели взгляды. «И что тут происходит? Что я не так сказала?» «Понимаешь, Медина, мне нельзя видеться с дочкой». Опустив голову и вытирая слезы, прошептала Алира. «Для всех и для Кары тоже я должна оставаться мертвой. По крайней мере, пока». «Что за ерунда?» — возмутилась я. «Да вы знаете, как она страдала все эти годы, думая, что вы погибли. Как вы можете?» «Ты еще слишком молода и многого не знаешь» приобняв за плечи, отвела меня в сторону Ее Величества, а Алира Чернов всхлипнула и выбежала из комнаты. «Так объясните!» Хмуро уставилась я на королеву. «Всему свое время, девочка моя». Погладила она меня по плечу. «Сначала давай разберемся с твоими обмороками. Меня категорически не устраивает, что ты так реагируешь на признание моего сына. Если королева хотела сменить тему и отвлечь меня, то у нее это мастерски получилось». Я сразу же прикусила губу и опустила взгляд. Не нравится ей, видите ли, как я реагирую. А как мне еще реагировать? Не каждый день такие новости узнаешь. Я же теперь вообще ничего не понимаю, понятия не имею, что мне со всем этим делать. Если бы речь шла только о кольце, снять и всё тут, а потом уже можно и об отношениях думать. А что делать с этим вот его «ты моя единственная»? Что это за магия вообще такая? Но королеве я ничего говорить не стала. Тоже попыталась сменить тему, спросив, «А где Арон?» Ее Величество все поняла, но пошла мне на уступку и с улыбкой поведала, что принца срочно вызвала во дворец его отец. «Стоит ли говорить, что меня это только еще больше встревожило?» «И вы его отпустили?» — воскликнула, неосознанно переходя на фальцет. «А если?» Кондор никогда не навредит сыну, по крайней мере, осознанно. И Арон пообещал, что не будет ничего предпринимать, пока мы не поговорим. Погладила меня по спине для успокоения королева. Вот поэтому нам и нужно как можно скорее все обсудить, составить план и быть готовыми в любой момент действовать. — И вы так спокойно об этом говорить? — ошарашенно прошептала я. — О какой осознанности может идти речь, когда дело касается короля? — Да, Кондору стало хуже. — кивнула мать Арона. Но я еще раз повторяю, сыну мой муж никогда не навредит. Единственная опасность для него представляет проклятие, девочка моя. И я неспокойна, но за годы жизни рядом с проклятым научилась держать себя в руках. Арон тоже хорошо знает своего отца и умеет справляться с его вспышками гнева куда лучше меня. Все равно...» Нервно взмахнула я руками. Не нужно было его отпускать. «Ты говоришь о будущем короле...» и фактическом правителе нашего королевства в последние годы Медина». Снисходительно улыбнулась Ее Величество. «Мой сын, безусловно, любит меня и прислушивается, но он уже давно вышел из того возраста, когда я могла удержать его от чего-либо. Уверена, он успокоит отца, разберется с делами королевства и вернется. Ведь Арон не может расстаться с тобой надолго. Для него даже несколько часов вдали от тебя пытка». С последними словами, Королева Анира лукаво покосилась на меня и подмигнула. А мне взвыть захотелось. Мало мне было этого неснимаемого кольца, так еще и какая-то неестественная маговская привязанность на мою голову. И вот как мне со всем этим разбираться? Идем. Приобняла меня за плечи Ее Величество. Лирия уже наверняка успокоилась. Пора приступать к работе. Нас ждет много дел, Медина. Учись брать эмоции под контроль и думать о главном. В будущем тебе это очень пригодится. Выдержка — одно из главенствующих качеств для королевы. «Это она сейчас на то, что я стану королевой?» — намекает. «Интересно, если я сейчас сбегу, долго будет до столицы добираться?» «Родители и брат в любом случае не оставят. Помогут спрятаться. А только поймают меня. Явно еще до того, как я до них доберусь».